Событие 27. Вот такой я дурак. Нет, вы добрый. Не вижу противоречия. Доктор Хаус. 1 августа 1730 года произошло сразу несколько положительных событий. Словно кто подгадал, чтобы Ивана Яковлевича порадовать. Утром на докладе государыни Семен Салтыков доложил, что из Березова посланное туда капральство вернулось и привезло с собой Александра и Александру Меншиковых. Они живы, только худющие и в обносках все. Анхен на бюро наглянула вопросительно. Твоя, мол, затея? Чего дальше? А чего? В реале сейчас как-то через Остермана и государыню сынок Александр должен начать судиться с европейскими банкирами, которые деньги ботяньки зажилили. Долго спор длился, а потом все же большую часть отдали. Это Брехт слышал от внука или правнука этого Александра в 1805 должно быть году. Светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков, молодой человек лет 20, приехал из Дрездена в Россию и был принят на службу коллежским юнкером в коллегию иностранных дел. Брехт с ним на балу встретился. Дарюшка Бенкендорф их познакомила. Иван Яковлевич тогда пристал к будущему участнику обороны Крыма и даже руководителю этой обороны. Типа, не хочешь ли, юноша, пойти в мой дербенский полк послужить, опыта набраться? Но был вежливо послан. Фуршетов тогда еще не придумали, и за ужином Брехт оказался за столом на соседнем месте с князем. Разговорились... Брехт вспомнил про Березов, и сосед рассказал, что дед все же, наверное, его долго из европейских банков наследство выбивал. Выбил, но почти все было забрано Анной в казну, а в компенсацию Александру Александровичу дали чин капитана гвардии. А ведь изъяли у Алексашки множество дворцов и даже семь городов. В каком полку Иван Яковлевич уже не помнил. Да и нет разницы. А сестра, тоже Александра, вышла замуж за Гюстава или Густава Берона, младшего из братьев. И там была любовь с печальным финалом. При этом, как рассказывала Дарюшка, при виде мертвой жены боевой офицер Берон, на то время, кажется, подполковник, то есть командир Измайловского полка, упал в обморок и в церкви снова, так что хоронили Александру без мужа. Верилась тогда Брехту в это с трудом. Сейчас он гораздо лучше узнал Густава Берона, и веры словам графини стало еще меньше. Почти двухметровая арясина со зверской рожей. От его вида можно в обморок упасть, какой девице, а вот наоборот. Хотя на любовь, ну, повитухами занимаются блюментросты. Хрен им в раю, не попадет туда скоро ни жена, ни сын Густава. «Давай сердце мое Александра этого ко мне в Георгиевский полк под поручиком запишем». Натерпелся парнишка. И мать умерла, и отец, и сестра старшая. Ему сейчас дисциплина нужна, чтобы не расклеился. А девчину в статус дамы возьми или фрейлины. Да и одеть их нужно на первое время. А потом поручить Андрею Ивановичу...» Брыхт кивнул на Остермана. «Все до копейки с процентами выдавить из европейских банков. И вы там не церемонитесь, Андрей Иванович». «Скажите на переговорах, что люди смертные, здания горят, а дома взрываются с каретами». «Это бог мстит тем, кто на деньги сирот покусился». «Именно в этих словах и скажите, а еще возьмите на переговоры, какого канцеляриста у господина Ушакова». «Пусть он расскажет банкирам этим, что такое дыба». «Бывает, едет человек в карете, и тут к нему молодчики заскакивают и тюк деревянной дубинкой по черепушке, и отвар маковый в ротик». А проснется банкир на дыбе уже, и руки из суставов выворачиваются, больно, наверное. Но мы же не звери, мы просто возьмем сиротские деньги с процентами и подарками от банка. Хорошими подарками, жеребцами огромными, и разойдемся миром. Цивилизованные же люди, они, мы-то дикие варвары, московиты. — Ваня, ты чего такого говоришь? Нас же и так в Европе никто не любит, — погрозила Берону пальчиком Анна Иоанновна. Это хорошая новость. А еще лучше было бы, что нас там боятся до поноса. К вам придут злые русские, не надо. Не будем. Бамс под зад. Это просто для профилактики. Не обижайтесь, господа европейцы.